Решили, что туда поедут по новой дороге, а обратно вернутся по уже известной. Покончив с покупками, отправились на экскурсию. Было полтретьего, когда пани Кристина свернула вправо с шоссе в соответствии с картой и дорожным указателем, на котором по-арабски и по-французски было написано «Сугер». Был яркий солнечный день, видимость отличная. Поэтому все трое уже издали увидели пасущихся в сухой степи каких-то животных. «Коровы!» — предположил Павлик. Яночка возразила. «Какие могут быть коровы? Что им здесь есть? Нет, скорее ослы!» «Слишком крупные и на ослов не похожи», — высказала свое мнение паня Кристина и подъехала ближе. «Слушайте, ведь это же верблюды!» И в самом деле у шоссе паслись верблюды. Ровно 29 штук. Павлик подсчитал, тридцатым был белый осел. Пани Кристина остановила машину, чтобы можно было волю налюбоваться экзотическими животными. Немного дальше, где пустынное плато полого спускалось вниз, просматривалось что-то издали совершенно непонятное, оказавшееся при рассмотрении в бинокль шатром араба-кочевника. А вот и сам кочевник показался очень живописный в длинном до пят одеянии галабии и плоском белом тюрбане на голове. Мама пояснила. Я слышала, кочевники пригоняют сюда свои стада в летнее время, а зимой откачевывают с ними на юг. Это прирученные верблюды. Мне говорили, некоторые стада насчитывают до тысячи животных. Интересно. «Чем же здесь питаются эти животные?» — скептически поинтересовался Павлик. «Кроме глины тут ничего нет». «А вот и есть», — возразила Яночка. «Я читала, здесь весной есть растительность. Всякие зонтичные, альфа, полынь, еще что-то. Да и сейчас, видишь, подушки колючего кустарника. Он немного высох, на превратился. Вот его и едят». «Слушайте, скорее садитесь». Поехали отсюда, встревожилась паня Кристина, увидев, как один верблюд отделился от стада и величественно направился прямо к ним. Неизвестно, что ему придет в голову. Еще наплюет на нас? Я слышала, верблюды всегда плюют, если им что не понравится. Павлик был готов пожертвовать собой и даже дать верблюду наплевать на себя. Будет потом о чем рассказывать. Однако Яночка поддержала маму. Пришлось садиться в машину и продолжить путь. Проехали еще несколько километров, и перед ними предстала геологическая диковинка. На ровной пустынной поверхности вдруг появилась гора. Одна одинокая гора. Все трое уставились на нее и не сводили глаз. Гора по мере приближения к ней все росла и становилась все внушительнее. Своим темным цветом она резко отличалась от унылой песчаной окраски, раскинувшейся вокруг пустынной степи. Дорога огибала гору плавной дугой, так что путешественники получили возможность рассмотреть диковинку со всех сторон приблизительно с одного расстояния. В Яночке проснулись вдруг ее географические познания. «Это древняя магматическая гора», — сказала девочка, — «в незапамятные времена». Магма внутри нашего земного шара пришла в движение. На нее что-то надавило сбоку и выдавило эту гору на поверхность. Вот она и вылезла. В такой горе могут скрываться самые разные вещи. «Какие вещи?» — заинтересовался Павлик. «Не помню точно, но знаю, что драгоценные. Даже алмазы, например». «Настоящие алмазы? Ну, не искусственные же». Алмазы как раз и встречаются в некоторых магматических породах. Откуда ты это знаешь? В одной геологической книжке прочитала. Там написано, такая отдельно стоящая гора, которая не является вулканом, встречается чрезвычайно редко, и в ней можно найти все на свете. Может, подъедем поближе? Помолчав, предложил Павлик. Интересно, каким образом? Холодно поинтересовалась паня Кристина, продолжая описывать дугу вокруг горы. Если найдем к ней дорогу, пожалуйста, могу подъехать? По бездорожью же ехать, решительно отказываюсь.